Глава пятая Зарядивший к вечеру дождь, выбивал заунывную тоскливую мелодию по железным крышам, лупил по мокрому асфальту, наливал лужами до краев провала в грунтовке, по которой сейчас шел и проклинал все на свете Сергей Погорелов. В кармане его влажной куртки завозился телефон, и Сергей, стянув промокшую перчатку, прижал ледышку мобильника к уху. Серега, ты уже был в архиве? Нет, у меня ковра самолета нет. Архивы упраздняют и с кем-то там объединяют. И в связи с этим сослали на задворки мира. До закрытия минут пятнадцать. И если я не успею, то мне придется переться сюда еще раз. Хорошо, заканчивай. Идуй по новому адресу. Сейчас скину. Я тоже туда еду. У нас еще один расчлененный труп, ты понял? «Да понял я!» — гаркнул в ответ Сергей, который понял, что его планы отмокнуть в горячей ванне накрылись примерно до завтрашнего вечера, и то, если очень повезет. «Стойте!» — истошно крикнул он, когда увидел, что нужную ему дверь спешно закрывает на ключ женщина. «Что вы хотите?» — дама, прижимая сумку к груди, испуганно прижалась спиной к стенке дома, И, выпучив глаза, посмотрела на оперативника. «Не пугайтесь, я из полиции!» — успокаивающе произнес Сергей. «Пожалуйста, мне нужны кое-какие сведения. Я вас еле нашел!» «Я сама это место еле нахожу!» — проворчала женщина. «Простите, но меня обычно вечером либо сын, либо муж забирают. А сегодня я добираюсь одна». поэтому закрылась немного пораньше. Мне здесь осталось эту неделю доработать, а я боюсь, что даже дожить до ее окончания не смогу. Сюда такими пустырями и дворами добираться нужно, что просто страшно. Давайте так, — остановил ее Погорелоб, сейчас вы открываете, даёте мне информацию, а я вас провожу. Правда? С облегчением выдохнула дама. Чистая. «Вы поймите», — тараторила она, впуская его в помещение архива. «Я же не вредничаю. Раньше у нас тоже условия были не ах, но сейчас совсем плохо. А все из-за того, что прошлое помещение аварийно, под снос, а новое, естественно, не готово. Вот и переместили сюда». «Но я все подала заявление. Не могу сюда кататься». «Скажите, пожалуйста, вот, например, юридическое лицо хочет получить номер для своего полиэтилена, а потом закрывается». «Номером снова могут пользоваться?» «Совершенно верно. Но когда компания перерегистрируется или заканчивает свою деятельность, то номер возвращается в свободный оборот». Похлопала густо наращенными ресницами дама, включая компьютер. «И что, по номеру мы можем узнать, какой компании он принадлежал?» «Да. Но это вам нужно делать запрос в архив. Сейчас много что оцифровывают». и все данные уходят в одно хранилище. Женщина быстро написала на листке бумаги адрес. «Вот, попробуйте здесь узнать. Может, что и будет. Если нет, то они лучше подскажут, где хранятся данные». «Спасибо». Прочитав адрес собственного офиса, процедил Погорелов. «Завтра в заголовках газет появится заметка о загадочном убийстве следователя Визглякова», — пробормотал он. Собирайтесь, пойдемте быстрее. А то у меня еще расчлененка. Женщина странно на него взглянула, коротко улыбнулась и пискнула. А вы знаете, вы езжайте. Мне муж позвонил, он уже едет за мной. Ну как хотите, пожал плечами Погорелов. Нет, пожалуй, я неделю ждать не буду. Пожалуй, я завтра возьму больничный. Пробормотала женщина и вызвала такси. Глафира, безуспешно пытавшаяся дозвониться до Ефремова, посмотрела на часы и поняла, что, наверное, даже смысла нет ехать обратно домой. Да и спешно бежать на работу поздним вечером была тоже так себе идея, потому что Визгляков уехал на место происшествия. А Лисицу, но в ночи, вызвали на беседу с начальством. И что-то Глаша подсказывало, что после этого Анна Михайловна будет в крайне скверном расположении духа, Так что пока ей предстояло в одиночестве наслаждаться мыслью, что игрок вернулся, причем самым нетривиальным способом, при этом еще и беря ответственность за одну из линий расследования. «Привет!» — в кабинет вошел Латунин. «Ты чего так поздно? Вроде уходила». «Вот вернулась», — отозвалась Глаша. «А ты чего не дома?» Так засиделся, пока про Марину эту копал инфу. «Что-то есть?» Закончила факультет истории и религии. Правда, работает она не в архиве. Латунин включил чайник и распечатал пачку печенья. Она несет трудовую вахту в религиозной организации. Странно, мать ее сказала, что в архиве. Но не суть. Глафира глянула на зазвонивший телефон и, подняв трубку, пробормотала. «Сейчас зайду». «Как же все таки удобно работать с криминалистами в одном здании!» — вставая с места, проговорила она. «Там Юлия Дмитриевна что-то накопала». «Она тоже теперь в нашей вечно неспящей команде?» — наливая чай, спросил Латунин. «Похоже, что да». Выйдя из здания, Глафира остановилась, подняла голову к небу и несколько секунд стояла, глядя, как вниз летят крупные капли дождя. На секунду ей показалось, что она может так стоять до самого утра, только бы не спугнуть кратковременную тишину, наступившую внутри головы. Волшебным образом все мысли испарились, страхи задремали, и безмолвие окутало Глафиру. Основательно промокнув, Глаша зацепила краем глаза вывеску круглосуточной кофейни и даже немного загрустила, вспомнив, что на их кухне Теперь постоянно отличный кофе и даже еда. А вот раньше она любила ходить по кафешкам. На выставке обожала театр. А сейчас фокус интересов сместился. И теперь Глафира Польская любила ходить только на работу. А остальная жизнь стала блеклым, или, как сказали бы сейчас ее молодые подружки из модельного агентства, заблюренным пятном. Хотя, конечно... оставались курсы, но они были сродни терапии. Утро расцвело вместе с вошедшим в полную силу дождем. За окнами сырой холодный ветер стегал облака, и они небольшим стадом неслись по небосводу. Столбик термометра упал на несколько градусов и впервые с начала осени ушел в минус. «Ну что, польская?» «Нашла какое-нибудь страшное заклинание, чтобы преступления сами собой раскрывались?» Громогласно заорал Визгляков почти над самым ухом, дремлющей на столе Глаша. «Нет», — сонно протянула девушка. «Зато теперь знаю, как отпугивать злых духов, хотя с вами это почему-то не работает. Что вы так орёте? У меня чуть сердце не остановилось». Врешь, польская?» «Ты даже не подпрыгнула и истерически не заорала», — проговорил Визгляков. «Пошли кофе пить и оперативно делиться рабочей информацией. А еще ты мне расскажешь, зачем тебе все эти ценные знания», — сказал Визгляков, показывая на экран компьютера, где было открыто много вкладок на колдовскую тему. «Я бы подумал, что ты хочешь кого-нибудь приворожить, если слинять декрет, а потом и вовсе сменить работу. Но такого счастья я...» «Видимо, не дождусь». «А так, представь на секунду». Визгликов мечтательно прикрыл глаза. «Писатель Глафира Польская». «А что, случаи, когда хороший следователь становился хорошим писателем, имеют место быть?» Стас посмотрел на улыбающуюся Польскую. «Что, Глаша, понравилась идея?» «Нет, просто вы назвали меня хорошим следователем». «Польская», — начал было Визгликов. но звук за спиной не дал ему закончить. «Доброе утро!» Для прохождения службы прибыл. Минута в минуту с началом рабочего времени в кабинете возник Краснов. «О, а это довесок к моей карме!» «Где ж я так нагрешил-то?» Закатывая глаза, Стас помахал Краснову и ушел на кухню. «Привет!» — зевая сказала Глафира. «Чем мне заняться?» «Вот тебе номер телефона. Нужно дозвониться до этого человека. В общем чате есть инструкция, как попросить наших айтишников пробить местонахождение этого телефона. Короче, если в течение часа не найдешь его, то нужно сделать пробивку по больницам и моргам. Фотку его я тебе скинула, паспортные данные в протоколе опроса». Потягиваясь, сказала Глаша. «Ты кофе пойдешь пить?» «Нет, спасибо. Я дома плотно позавтракал. Сейчас буду выполнять работу». Несколько растерянно проговорил Краснов. «Ну, как хочешь», — пожала плечами девушка и поплелась умываться. «А у вас дома нет?» — вдруг спросил Краснов. «Да вроде есть». Недоуменно посмотрела на него Глафира. «Ну, а почему вы там не спите и не пьете кофе?» ведь сейчас вы тратите рабочее время на личные потребности». Глаша несколько секунд, понимающе на него смотрела, потом вздохнула и, махнув рукой, сказала, «Потому что теперь все мое личное время и есть рабочее». «А ты, товарищ Краснов, давай не отвлекайся. Выполняй рабочую задачу». Глаша прекрасно видела, что Краснов не понял и половины того, что она попросила сделать, но если до последних его слов у нее было желание бросить ему спасательный круг помощи, то теперь она точно понимала, что справляться он будет сам. «Польская, а ты чего по сайтам всяким инакомыслящим лазаешь?» Выскребая из баночки йогурт, спросил безгляков, когда Глаша зашла на кухню. Отворотное зелье искала, чтобы вы перестали мою еду тырить, наливая себе кофе, сказала девушка. А вообще вчера Юлия Дмитриевна совершила невозможное. Она по горячим следам сделала для меня экспертизу и сказала, какие ингредиенты были в ритуальных свечах на убийстве Ефремовой-старшей и что за траву там жгли. Но теперь нужно понять, где все это взяли, потому что предложений со всякими магическими атрибутами просто море. «Ну, тогда я съем второй йогурт», — многозначительно сказал Визгляков. «А как это связано?» — уставилась на него Глафира. «Я тебе взамен дам одного классного дядьку». Он — кольщик, ходил в свое время по сто пятьдесят девятый, но так филигранно все сделал, что суду ничего не оставалось, как только дать ему год условки. «Вы так говорите, словно он вам симпатичен». «А то!» — расплылся в улыбке Визгляков. Он красиво развел застройщика одного, кто хотел вместо детской больнички сделать высотку с офисами. Он такую схему разыграл, что главный акционер сейчас где-то на стройке разве что грузчиком сможет подрабатывать. Так вот, он очень глубоко в теме мистики там всякой, так что можешь смело к нему обращаться. Визгляков, поморщившись, взял зазвонивший телефон. «Слушаю». «Понял». Нажав на кнопку отбоя, Стас посмотрел на Глафиру и медленно произнес: «Глаша, мне по делу нужно отскочить. Ты можешь с Погореловым скататься на пленэр?» «Куда?» «Какая ты польская необразованная! На природу!» «Нужно на ферму скататься!» Погорелов нашел хозяина плёнки, который шею трупа замотали. «Вообще-то пленэр?» Это скорее техника живописи для постижения и передачи натуры в ее естественном освещении, а уж никак не ферма. Ну вот я и говорю, на пленер. Вы с Погореловым будете воссоздавать картину преступления при естественном освещении на свежем воздухе. А я убежал, другие холсты ждут. Глафера допила последний глоток молочно-кофейной смеси. заполнила несколько срочных отчетов и, с сожалением, помедитировав на пустой стакан, побрела в сторону кабинета, решая, какое из тысячи дел нужно сделать в первую очередь. «Глаша, цветы, вино и сыр чистые», — проговорила стоящая возле ее стола Юлия, «причем абсолютно. Отпечатки у курьера вчера сняли. Так вот там только его пальчики, и еще женские. Сейчас выясняют, откуда он цветы забирал». но, скорее всего, это отпечатки продавщицы. Никаких посторонних частиц и так далее нигде нет. Сейчас стало невероятно удобно удаленно делать подарки. Я, если честно, очень сомневалась, что там что-то будет. Позвонил, оплатил, нанял курьера. Так что теперь одна надежда на айтишников. Ищем цифровой след. И еще нужно разобраться, чье дело он приписывает своему, прости господи, студенту. Если он прислал вам, то значит дело ваше. Встрял в разговор Краснов. Странно, если бы он цветы Визгликову прислал. Покачала головой Глаша. Нельзя мыслить так прямолинейно. Глафира, я пойду, проговорила Юлия. Спасибо тебе большое. Можно же на ты? Спохватилась Глаша. Конечно. Улыбнулась Юлия и вышла. Глафира несколько секунд сосредоточенно смотрела на монитор. потом перевела взгляд на следователя из южного и спросила ты дозвонился до ефремова нет плохо побарабанила пальцами по столу глаша нужно искать так я нашел молодой человек посмотрел на нее а почему молчишь где он я по форме написал рапорт о место пребывания и разыскиваемого Черт, по какой форме, какой рапорт!» — вспылила Глафира. «Где Ефремов?» «Он в больнице. Его нашли на улице, у него инсульт». Монотонно проговорил Краснов. «Когда ты об этом узнал?» «Час назад, пока вы кофе пили». «Паша, это вредительство, а не работа!» вскочила с места Глаша. «Ты должен был оперативно меня уведомить!» Рявкнула она и, набирая номер, схватила свою сумку и выскочила из кабинета. «Алло, Погорелов?» «Планы немного меняются. Мне нужно еще в больницу заскочить». Но в клинике Глафиру не то, чтобы не пустили к Ефремову. Ее даже не стали обнадеживать по поводу скорой возможности такого действия. У мужчины на фоне переживаний случился обширный инсульт, и к общению он не был способен. Вскоре автомобиль Погорелова припарковался возле небольшой фермы. Глафера с Погореловым, дойдя до калитки, постучали, но в ответ услышали только протяжный рев коровы из сарая, стоящего недалеко от дома. Да хриплый лай старой собаки, которая даже не потрудилась встать с продавленного кресла, а просто подняла голову и тявкала в сторону незваных гостей. — Жуля, да успокойся ты! — донесся из сарая мужской голос, а потом появился высокий белобрысый человек. — Вы ко мне? крикнул он, глядя на Глашу и Погорелого. «Ребята, если за молоком, то к вечеру приезжайте. Если за заказами, то полчаса подождите, пока жена придет. Мне не отойти, корова в родах. Чё-то тяжело телиться в этот раз». «Можно зайти?» — крикнула Глафира в ответ. «Мы из следственного комитета». «Ох ты ж!» — мужчина пожал плечами. Но «Ну, заходите. А чем я провинился?» — широко улыбнулся он. «У нас просто несколько вопросов», — сказал Погорелов, косясь на собаку. «Не укусят?» «Да у неё зубов так к старости не осталось». «А шайтан в вольере?» — отозвался хозяин, показывая куда-то им за спину. Глаша обернулась, чтобы рассмотреть шайтана, и даже затормозила, потому что взгляд ее уперся в развалившегося в тенечке огромного белого медведя. «Это что, медведь?» — неуверенно спросила девушка. «Да бог с вами!» — рассмеялся мужчина. «Это Алабай!» «Ну да», — парнишка у нас вымахал. «Только давайте в коровник зайдем, поманил их мужчина за собой. «Я ветеринара жду. Что-то никак самому в этот раз не сладить». Глафера с Погореловым переглянулись и пошли за фермером в теплое нутро коровника, где в одном из стойл, тяжело дыша, стояла корова. «Ну давай, милая, давай!» Уже всем наколол, чем надо. А она, видишь, развел руками мужчина. Остальные-то на поле сейчас, а это мучатся. Скажите, пожалуйста, — перебила его Глафира, стараясь не вдыхать тяжелый дух скотного двора, ведь вам принадлежало крестьянское хозяйство добрые руки. Ну, было дело, — тяжело вздохнул мужчина. Да сплыло. Хотя планы у нас были большие, но видишь, что осталось несколько гектар земли, скотина... Дом до да трактор. Хотя могло и вовсе ничего не быть. Скажите, вы приобретали свой номер для полиэтиленовой пленки? Мужчина странно на нее посмотрел, потом задумался: Я, если честно, вас не очень понял, проговорил он. Мы нашли в архивах материалы о том, что ваша КФХ имела свой номер для маркировки всего пищевого пластика, куда расфасовывались продукты питания с вашей фермы. — Да я не очень помню. Такими вещами брат мой заведовал. Я против был деньги кидать так налево и направо, но мы ж партнёрами были. Потом все закрыли и разбежались. — А где нам брата вашего можно найти? Во дворе заурчал двигатель чьей-то машины, и хозяин фермы кинулся вон из сарая под новый истошный крик коровы. «Николаич, ну родненький, ну давай быстрее!» — закричал он. «Ну ты же понимаешь!» «Да иду я!» — пробасил ветеринарный врач и, скинув перед входом куртку, потопал к корове. «Где-то ты мастер, где-то пень. Но что сложного-то?» Надев перчатку, доходящую до плеча, мужчина начал манипуляции по стимуляции родов, а Глаша, чувствуя легкий приступ тошноты, выбралась во двор. «Здравствуйте!» «Вы за заказом?» — спросила ее довольно молодая женщина, забегавшая во двор. «Что у вас?» «Я, простите, забегалась и не помню вас». «Нет, мы к вашему мужу пришли. Мы из следственного комитета. У нас есть несколько вопросов». «К моему Степану?» — улыбнулась жена фермера. Пойдемте в дом». Степа весь в своих коровах, козах, в птице». Так что, пока Зорька не разродится, он ничего толкового вам не скажет. Чаю хотите? — Спасибо. — Может, помните, вы регистрировали номер для пластика? — Я точно нет, — рассмеялась девушка. — Мы со Степаном женаты пять лет. Ничего такого точно не помню. Может быть, когда у них с братом ферма была большая? Он тоже сказал про брата. А где его найти? — Алексей человек нелюдимый, знаете, такой. Она почесала бровь и чуть тише добавила. Я бы сказала, ну вот мне неприятно рядом с ним находиться. Всегда угрюмый какой-то. Хотя, может, после смерти жены таким стал. Она как-то осталась на ночь в коровниках. Так они называли ферму, где коровы стояли. Она там за бухгалтерией следила. И что-то там в отчетах не сходилось. Женщина улыбнулась. Муж рассказывал, потому что там страшное случилось — И с этого момента фермой посыпалась. Короче, поутру нашли они бедняжку по частям. Представляете, как страшно. Брат его с тех пор закрылся, а ведь все на нем держалось. Все договоры, все контракты. Все пошло прахом. А до сути никто не докопался. Я вас поняла. Можете дать координаты брата и бывшей фермы? Сейчас в дом за бумажкой с ручкой сбегаю. «Может, молочка вам хоть принести?» «Спасибо, я сейчас позову коллегу, и мы поедем». Развернувшись к коровнику, Глаша пошла к входу, но столкнулась с Погореловым, как раз выходящим наружу. Сережа, что с тобой?» От Погорелова отчаянно воняло навозом. По лицу были размазаны темные полосы. Намокшая одежда пестрела разводами, и еще в воздухе витал едкий запах водки. Рода принимал, потом за теленкой и роженицу спирт пил, а перед этим не спал почти двое суток. Зло процедил Погорелов, так что мне все по барабану. Я домой поехал. Ну куда вы такой? Рассмеялась, выбежавшая на порог хозяйка дома. Давайте к нам и помоетесь, и одежду чистую сейчас дам, и пообедаете с нами. Да, Сережа. с готовностью сказала Глафира, которую абсолютно не радовала перспектива ехать в одной машине с чадившим запахами природы Погореловым. — Ты оставайся, а я поеду. — Нинель, привет! — пропела, появляясь в кабинете у заведующей моргом, женщина в строгом брючном костюме и кашемировом пальто. — А где царица мира мертвых? — спросила она. упершись взглядом в уборщицу. Мясо режет, хрипло буркнула женщина и продолжила намывать пол. Понятненько. Женщина развернулась и громко цокая каблуками по кафельному полу прошла в прозекторскую. Привет, моя золотая, входя в анатомичку, проговорила посетительница. Нинель, я к тебе заехала сообщить о проверке. Что им опять нужно? Ох, Нинель. У тебя своя работа, у нас своя. Ну, походим с умными лицами, похмурим брови. А так как у тебя всё всегда предельно камельфо, то смогу на фоне остального бардака выбить тебе какое-нибудь оборудование. Тебе что-то нужно? — Конечно. Расплылась в улыбке Нинель, и я тебе список пришлю. — Умерь свои аппетиты, — пожурила ее женщина. — Ты чего такая не в духе? Ночью выезжали, в парке труп расчлененный нашли. Кивая на части тела, лежащие на столе из нержавейки, проговорила Нинель. Устала. Гостья кинула равнодушный взгляд, покивала и вдруг, постучав пальцем по ногтю ярко-оранжевого цвета с оригинальным рисунком на ампутированной конечности, проговорила. Цвет, что ли, модный? Странно, вроде не лето уже. Инна, ты неисправима. Тебя не смущает, что это просто нога? Но она же была частью целого человека, невозмутимо заметила посетительница. Я просто на днях такой же ядовитый цвет и картинку видела в провинциальном морге, поэтому обратила внимание. Надо дочь спросить. Может, мне тоже такой лак нужен? А то я скоро отдыхать полечу и вдруг буду немодной. Иди уже. Махнула на неё Нинель и углубилась в работу. Но вдруг остановилась несколько секунд, сосредоточенно смотрела на аккуратный педикюр и набрала Визглякова. «Стас, я не знаю, поможет тебе или нет, но сегодня моя подруга приходила. Она на днях видела такой же лак на ногтях у трупа». «Я тебе точно скажу, что это гель-лак, то есть ногти нарастили и рисунок такой интересный». а Инна сказала, что такое же видела на трупе девушки. Так, может, они у одного мастера делали? И если там труп опознан, то, может, вам в этом направлении поискать. Адрес того морга могу выслать. Нинель Павловна, тебе бы на полставки следователем подрабатывать, сказал Визгляков. Куда ехать-то? А то у нас как раз Погорелов выспался. Сергей, отсыпающийся в гостевой комнате после сытного и немного пьяного обеда, приоткрыл один глаз на вопящий бесконечными звонками телефон и сонно пробормотал. «Да, Стас!» Сережа, почему я от польской узнаю, что ты на какой-то ферме принимаешь роды, а потом там же и бухаешь?» Все было не так, польская врет», — чувствуя ломоту во всем теле, — сказал Погорелов. Я уже проснулся и сейчас поеду. Куда? Куда скажешь? В морг. Адрес я выслал. Кардинально, натягивая брюки, сказал Погорелов. Ладно, я как раз в этом районе. Оперативно доскочу. Хозяева. Спустившись по лестнице, мужчина прошел на большую светлую кухню и, упершись взглядом в красивую фигуру хозяйки дома, замешивающую тесто, проговорил. «Спасибо вам огромное. Я поеду, дела». «Проснулись? Чаю хоть попейте!» — заулыбалась женщина. «Муж поехал за препаратами для коровы, так что буду потчевать вас одна». «Нет, спасибо, я и так задержался». «Как от вас можно до города добраться?» «Возьмите нашу машину», — улыбнулась женщина. «А я вам адрес дам. Там моя сестра работает. Ей оставите, она вечером пригонит». «Все равно к нам поедет, так хоть не на автобусе потащится». «Ну, если это удобно», — пожал плечами Погорелов. Но без долгих раздумий запрыгнул в потрепанную ниву и вскоре уже парковался возле небольшого ларючка, щедро пахнувшего свежим хлебом. «Здравствуйте!» «Здоровей видали!» — нелюбезно отбрила его полная женщина с пронзительным взглядом. «Ты к моей сестре клинья бьешь? «С чего это?» Погорелов оторопело уставился на нее. «Даже не думай». Она по нему давно сохла. Он весь в работе был, головы не поднимал. А после несчастья, когда бизнес посыпался, хоть человеком стал. Есть у них хозяйство, хоть маленькое, но свое. И хватит им, пусть лучше детками обзаведутся. Ты меня понял? «Ну, в общих чертах». — отозвался изумленный Сергей. «Вот ключи. Только я куртку возьму из машины. Забыл». «Но ты смотри, если сильно припрёт с бабой зазнакомиться, то я свободная. Понял?» Буравя Погорелова взглядом сказала женщина. «Предельно!» «Стой!» — гаркнула она, когда Погорелов пошел к машине. «На, хлеба свежего возьми!» Сунув ему в руки пакет с теплыми плюшками, женщина сердито хлопнула дверцей на окошке. «Дурдом какой-то!» — тихо сказал Сергей и полез за курткой. Мужчина взял куртку с заднего сиденья, уронил кипу бумажек и, кое-как сложив их обратно, ретировался наружу, потому что увидел, как открывается дверь ларька, а встречаться лично... И без какой-либо преграды на пути странной женщины ему совершенно не хотелось. Быстро найдя местный морг, Погорелов предъявил патологоанатому удостоверение и спросил. «Подскажите, пожалуйста, а вот с таким лаком труп у вас был?» Показывая фотографию, спросил он. «Ну все, Вяжи меня, начальник. Мне уже все равно до пенсии не дотянуть». Это, понимаешь, напасть какая-то. То медикаменты пропали, то оборудование, теперь труп. Но первое это продать можно, а труп-то за каким бесом понадобился. Я не понял, — недоуменно сказал Сергей. Что ты не понял? Я понимаю, что похороны, но где я ее возьму-то? Кого? Да труп девки этой, будь она неладна! Уронив лицо в ладони, мужчина затих, а Погорелов, отойдя в сторону, набрал номер Визглякова. «Стас, я пока мало что понимаю, но расчлененное тело, которое мы нашли в парке, накануне зарегистрировали в морге. Здесь нет никакого состава преступления. Там передоз был на местной вечеринке, а потом труп пропал, и получается, что его в парке и нашли. — Ты уверен?» Я фотографии видел, все сверил. Ну да, Нинель тоже говорит, что тело перед распилом полежало. Так, если по первому, у нас нет никаких подвижек, может, там тоже уже труп был? Визгляков задумался. Так, Погорелов, тряси этого недоделка, чтобы сказал, кому труп продал или отдал. или что он еще там с ним делал? Он бухарик, говорит, когда на работе нажирается, то потом много чего не находит. Погорелов, делай что хочешь, но выясни, какой такой барабашка у них в морге живет. Понял, отбой. Вернувшись обратно в кабинет врача, он глянул на улицу, где синее небо, Наливалась чернотой быстро приближающегося вечера, и потряс за плечо все еще стенающего медика. Вспоминай, кто у тебя тут самый ненадежный. Ну, давай думать. Санитаров у меня всего два, загибая отекшие пальцы, проговорил он. Водители приезжают, ну, понятное дело, следаки и опера заходят. Так что перебирать замучаешься. Я понимаю. Медикаменты, инструменты, их в принципе можно спрятать, но труп-то как вынести целиком. Кстати, это первое тело, которое пропало. Точно первое. Не было такого раньше. «Дядя Слава, привет! Я к тебе!» — сверху лестницы донёсся мальчишеский голос. «Ты там, дядя Слава?» «Да здесь я! Спускайся!» — отозвался потолгоанатом. «Только не мешайся, мы с товарищем заняты». Сказал мужчина, прибежавшему пацаненку. Ты чего хотел? Батя сказал, чтобы ты после работы к нам ужинать шел. С интересом поглядывая на Погорелова, проговорил племянник. Ну, буду, буду, все, беги. Мужчина выпроводил родственника и повернулся к оперативнику. Ты про труп заявку делал? Немного подумав, спросил Погорелов. Нет, думал, что вернется. Не вернется. у тела теперь большие проблемы с опорно двигательным аппаратом сказал сергей вы еще шутите горестно уронил патологоанатом ну да а еще бухаю на работе и у меня все из морга тянут без тени улыбки сказал сергей ты во сколько заканчиваешь работу ну около семи вечера стабильно или остаешься иногда «Нет, ты что? Я к сестре ужинать иду или к матери. Я-то бобыль, вот они меня и кормят», — горестно добавил мужчина. «Тоже мне сирота Казанская», — пробормотал Погорелов. «Ладно, завтра к тебе приеду, будем думать». Подойдя к двери, Погорелов незаметно стащил с гвоздика на стене ключ от входной двери и пошел на выход. Договорившись на встречу с Кольщиком, утром Глафира услышала голос Лисицына и хотела уйти так, чтобы не встретиться с начальницей, но Анна Михайловна уже была в дверях. — Ты домой? — Да, я иногда туда хожу. — Хорошо. — Завтра прямо с раннего утра собрание. У меня очень много дел, пожалуйста, собери всех, включая Кирилла. Всем напиши или позвони, хорошо? — Конечно. Вернувшись к столу, пробубнила Глаша. «Да, Стас Михайлович, да что вы все как с цепи сорвались!» Глаша выдохнула. «Простите, сейчас приеду». «Что случилось?» — спросила Лисицына, читающая материалы в папке. «И где Краснов?» «Краснов заканчивает трудовой день согласно Трудовому кодексу, а Визгляков просит меня приехать. Я погнала, по дороге всем позвоню». Глаша быстро собралась и ретировалась. После негласной ссоры с Кириллом ей было крайне неуютно оставаться один на один с Анной Михайловной. Лисица она побродила по кабинету, посмотрела на девственно чистый стол Краснова и уже собиралась уйти, но увидела мелькнувшую спину Визглякова в коридоре. «Стас, постой!» «Анна Михайловна, ты меня не видела. Я жрать хочу. А у меня карточку сблокировали». потому что я пин-код три раза неверный набрал, пока с Погореловым ругался. А куда ты Глашу послал? Я бы уже давно всех послал. Достигнув холодильника, Стас остановился. Но не могу. Вы ж моя рабочая семья. Стас, хватит дурить. Ты ей при мне звонил и вызвал ее куда-то. Накололи вас, гражданин начальник, засмеялся Визгляков. Не звонил я. Может, на свиданку срулила. А так как у нее с твоим чадом не задалось, говорить тебе не хотела. Вот поэтому я всегда против отношений на работе. О, а это идея. Анна Михайловна, а давайте сегодня вступим в отношения. Развеемся перед этим, так сказать. Синьки накатим. Провел пальцем себе по подбородку визгляков. Идея хорошая. особенно после выволочки на ковре у начальства. Лисицына отвлеклась на пришедшее сообщение, лицо ее застыло, и она медленно повернула телефон к Стасу. Судя по видеоотрывку, Глафира сейчас заходила в недостроенное заброшенное здание. Девушка звала Стаса, но никто не откликался. В следующем кадре она поднималась по лестнице, потом послышался крик, и на экране все погасло. нужно подогреть градус эмоций вкрадчиво сказал голос за кадром и все стихло